119. Лила подробно рассказывала Энцо о каждом визите мужа. Он слушал ее внимательно, почти не делая замечаний. Он оставался все таким же немногословным. Лила не знала даже, чем именно он занимается на заводе, и нравится ли ему работа. Он выходил из дома в 6 утра и возвращался около 7 вечера. Ужинал, немного играл с мальчиком, слушал, что рассказывала ему Лила. Стоило ей упомянуть, что ребенку что-нибудь срочно нужно, и на следующий день Энцо выдавал ей необходимую сумму. Он ни разу не предлагал ей потребовать у Стефана, чтобы тот принял участие в содержании сына, не намекал, что ей пора поискать работу. Он довольствовался тем, что просто смотрел на нее, как будто и жил только ради того, чтобы приходить по вечерам домой, сидеть с ней на кухне и слушать ее разговоры. Потом он вставал. Желал ей спокойной ночи и закрывался у себя в спальне. Некоторое время спустя произошло событие, имевшее важные последствия. Лила вышла из дома одна, оставив соседку присмотреть за Ренучо, и вдруг услышала у себя за спиной настойчивые автомобильные гудки. Гудели из роскошной машины, и какой-то мужчина, высунувшись из окна, махал ей рукой. «Лина!» Она присмотрелась, И по острым зубам узнала Бруно Сакаво, приятеля Нино. Ты что тут делаешь? – спросил он. Живу. Она почти ничего не стала о себе рассказывать. В ту пору объяснить подобные вещи было нелегко. Она ни словом не заикнулась о Нино, впрочем, как и Бруно. Зато она поинтересовалась, окончил ли он университет, и Бруно признался, что бросил учебу. Ты женат? Шутишь? Ну хоть помолвлен? То да, то нет. «И чем занимаешься?» «Ничем. На меня другие работают». Лилу вдруг осенило. Полушутливым тоном она спросила. «Может, у тебя и для меня работа найдется? «Для тебя? Но зачем?» «Чтобы работать». «Ты что, мечтаешь делать колбасу?» «Почему бы и нет?» «А что скажет твой муж?» «У меня больше нет мужа. Зато есть сын». Бруно смотрел на нее, не понимая, шутит она или всерьез от растерянности, он поспешил сменить тему. «Это не слишком приятная работа», — заметил он и пустился в рассуждение о превратностях любви. Его отец с матерью без конца ссорились, а он недавно пережил роман с замужней женщиной, которая в итоге его бросила. Лилу удивил разговорчивость Бруно, она помнила его совсем другим. Он пригласил Лилу в кафе и за кофе продолжал распространяться о себе. Лила уже собиралась проститься, когда он спросил, «Так ты и правда рассталась с мужем? И у тебя есть сын?» «Да». Он нахмурился и что-то нацарапал на салфетке. «Сходи к этому человеку, он бывает с восьми утра. Покажи ему эту записку». «Показать салфетку?» — улыбнулась Лила. «Именно. И все? Бруно кивнул, немного смущенный ее насмешливым тоном. «Прекрасное было лето», — пробормотал он. «Для меня тоже», — согласилась Лила.